Розы, резида и романтика. Ревнул? Ревнул путешественник, художник и поэт, швырнул журнал на пол. Сэмми Браун, секретарь биржевого маклера, сидевший в окна, подскочил от неожиданности. — В чем дело, Рэви? – спросил он. — Критика пустила твои акции под откос? — Романтика скончалась ответил Ревнул шутливо. Когда Ревнул говорил шутливо, он, как правило, бывал глубоко серьезен. Подобрав журнал, он небрежно его пролистал. — Даже Филистер вроде тебя, Сэмми, — сказал Ревнелл серьезно, то он неизменно означавший, что он шутит. Наверное, способен это понять. Вот журнал, в котором некогда печатались Эдгар По и Лоуэлл, Уитмин и Брэдгард, Дюмарье и Ланьи, и... Но хватит и этого. А вот литературное пиршество, которое предлагает тебе его последний номер. Статья о кочегарах и угольных ямах на военных кораблях. Разоблачение методов, применяемых при изготовлении ливерной колбасы. Продолжение повести о международной операции с сухими дрожжами, успешно завершенной Олл-стритом, сонет. Посвященный медведю, по которому промазал наш президент, очерк некой девицы, которая неделю занималась тайным сбором сведений, строча комбинезоны где-то на иссайде, художественный рассказ, от которого разит гаражом и автомобилями некой марки, разумеется, в заголовке фигурирует слово «Амур» и «Шофер». Далее следует статья о военно-медицинской стратегии, снабженная иллюстрациями «Непобедимая армада и новые паромы, курсирующие между Манхэттеном и статен айлендом Повестушка про политикана из низов, который покорил сердце красавицы с Пятой авеню, поставив ей фонарь под глазом и отказавшись голосовать за позорное постановление, — Неясно только где, собственно, то ли в отделе муниципалитета, ведущем уборкой уличного мусора, то ли в Конгрессе. И, наконец, девятнадцать страниц редакционной похвальбы на тему о растущих тиражах журнала. А все это вместе, с Сэмми, извещение о кончине романтики. Сэмми Браун уютно сидел в большом кожаном кресле у окна. Костюм на нем был пронзительно рыжий, в весьма заметную клетку, и цвет этот отлично гармонировал с кончиками четырех сигар, выглядывавших из жилетного кармана. Башмаки были светло-коричневыми, носки серыми, открытые в зарубелье небесно-голубым, а на белоснежном, высоком, жестком, как жесть воротничке, раскинула крылья черная бабочка. Лицо Сэмми... Наименее значительный его атрибут было круглым, симпатичным и белорозовым, а его глаза не обещали приют гонимые романтики. Это окно квартиры Ревнала выходило в старый сад с тенистыми деревьями и густыми кустами. С одной стороны его теснил многоквартирный дом, высокая кирпичная стена ограждала его от улицы, а прямо напротив окна... Под завесой летней листвы прятался старинный особняк, поистине осажденный замок. Вокруг ревел, завывал, визжал город, ломился в его дубовые двери и потрясал над кирпичной стеной белыми трепещущими чеками, предлагая условия капитуляции. Серая пыль ложилась на деревья, осада становилась все ожесточеннее, но подъемный мост оставался поднятым. Для дальнейшего же язык рыцарских времен не годится. В особняке проживал пожилой джентльмен, который любил свой старый дом и не желал его продавать. Этим и исчерпывалась романтика осажденного замка.